в ноябре 1933 года Мандельштам сочинил антисталинское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». В книгах оно печатается по автографу, записанному поэтом в НКВД во время допроса. Стихотворение стало причиной ареста в ночь с 13 на 14 мая 1934 года Следователем на Лубянке был болгарский журналист, а затем чекист Николай Шиваров, репрессированный в 1937 с формулировкой «перебежчик-шпион». Мандельштама приговорили к трем годам ссылки. За всех пытался просить, когда взяли Мандельштама. Писал Сталину, говорила в интервью Эстер Катаева. «Кажется, наша квартира была единственная, где тогда ждали Мандельштамов. Более того, я знаю свою вину перед Мандельштамом, хотя считаю, что меня можно понять. Валя не простил, месяц со мной не разговаривал. Он обожал Мандельштама. Чуть не всего его знал наизусть, называл великим поэтом. Я же, честно сказать, его недолюбливала. Высокомерная посадка головы, Страшная нервность, путанный, комканный разговор, обида на всех. С ним было очень трудно, но бывать у нас он любил. И после ссылки, когда ему негде было жить в Москве и раньше, еще до первого ареста, часто прибегал читать Вале новые стихи. Понимаю, поэту это всегда нужно. Валя тоже меня будил, когда писал новую вещь. Он долго продолжал писать стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом. И Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так. И вот однажды Мандельштам приходит к нам. Вали нет дома. Это его сердит, раздражает. Он начинает метаться по квартире, хватает газету, ругает Сталина. «Сталинские штучки, сталинские штучки!» «А у меня в это время сидит гостья. Не сказать, что вы слишком доброжелательная. Я спокойно ему сказала, что очень прошу в моем доме не произносить ничего подобного. Я страшно боялась. Не столько за себя, сколько за мужа. Катаев-то не боялся или, по крайней мере, не показывал виду. Он держался замечательно». Думаю, рано или поздно его взяли бы обязательно, просто берегли для очередного большого процесса. Так вот, Мандельштам тогда обиделся и выбежал. А свидетельница этой сцены долго еще меня шантажировала. «Помните, как у вас дома шел такой-то разговор?» «Не помню», — отвечала я, — «но на всю жизнь запомнила. Главным образом, гнев мужа. Он и после воронежской ссылки помогал Мандельштаму» чем мог. В ночь с 3 на 4 июня 1934 года в городе Чердынь Пермской области Мандельштам выпрыгнул из окна больницы, после чего приговор был пересмотрен. 13 июня случился хрестоматийный звонок Сталина Пастернаку, который, как считается, замялся и стал говорить о том, что они с Мандельштамом совсем разные, на что получил от кремлевского горца «Мы так товарищей наших не защищали». Мандельштаму предложили поменять место ссылки. Осип и Надежда выбрали Воронеж. В 1935-м Мандельштам написал станции, названные исследователем его творчества литературоведом Михаилом Гаспаровым «Программными», Я должен жить, дыша и большевея. В январе 1937-го была написана Ода Сталину. Бродский считал это стихотворение «грандиозным» в кавычках. И я хочу благодарить холмы, Что эту кость и эту кисть развили. Он родился в горах, и горечь знал тюрьмы, Хочу назвать его не Сталин, Джугашвили. В феврале возникли стихи о военном параде. Обороняет сон с упоминанием простого мудреца. В начале марта, если б меня наши враги взяли, с финалом «Будет будить разум и жизнь Сталин», Гаспаров, указывая на позднейшие попытки умолчаний и извинительных интерпретаций, выносил несколько важных, хоть и не бесспорных суждений. Мандельштам, пишущий гражданские стихи с готовностью по совести стать рядовым на призыв и учет советской страны, это образ, который плохо укладывается в сложившийся миф о Мандельштаме, борце против Сталина и его режима.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 называл себя наследником разночинцев и никогда не противопоставлял себя народу. А народ принимал режим и принимал Сталина. Все его ключевые стихи последних лет – это стихи о принятии советской действительности. Кстати, Катаев тоже не раз называл себя разночинцем. Например, в альбоме «Крученых» под фотографией Алексея Толстого поставил подпись с почтением разночинец В. Катаев. Он был одним из первых, с кем Мандельштам встретился, вернувшись в Москву в мае 1937. 4-5 июля 1937 года датировано стихотворение станции. Необходимо сердцу биться, входить в поля, врастать в леса. Вот правды первая страница, вот с приговором полоса. Дорога к Сталину не сказка, но только жизнь без безукоризн. Каспаров, говоря о стихах, которые потом Надежда Яковлевна Мандельштам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 измученного и, в конце концов, замученного государством. Например, в 1917 у него же были строки «Керенского распять». Потребовал солдат из злая чернь рукоплескала. И все же в контексте Гаспаровского анализа своеобразно выглядят инвективы Надежды Яковлевны. Они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспосабливаться. «Валя — настоящий сталинский человек», — говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. Надежда Яковлевна предельно риска в мемуарах. Тем не менее о Катаеве Она написала значительно теплее, чем о других, ведь он не отступился от опального. Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать Вальтер Скотта? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы. А так ли уж вынужденно писал Катаев, вальтер скотта тяготился или получал наслаждение и не было ли промысла за главной буквы в его судьбе стать многоплановым писателем и попробовать себя в столь разных жанрах а вот задетый воспоминаниями каверин даже адресовал надежде яковлевне открытое письмо тень знай свое место о чем литературовед Станислав Рассадин размышлял так. Вряд ли он сам с удовольствием. Есть свидетельство, что совсем напротив, прочитал, как в годы бедствий, других у них, впрочем, не было, чета Мандельштам обратилась к нему с просьбой о денежной помощи, но Вениамин Александрович, единственный из своих, кпрочем не обращались, отказал, сославшись на то, что строит дачу, и поиздержался. Правда, еще сильвинский отделался трешкой. Другие, как тот же Хулимый, нынче Катаев, оказались гораздо щедрее. В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине, Валентин Катаев, свидетельствовала Надежда Яковлевна. Он влюбленными глазами смотрел на О.М. и говорил, «Я знаю, чего вам не хватает. Принудительного места жительства». Судя по всему, влюбленность была неподдельной. Творчество Мандельштама осталось для Катаева источником настоящего искусства. Строки вплелись в кровь и дыхание. Навсегда пленил сновиденческий полет слова «психеи» преодолевающий гравитацию словарей, спустя десятилетия свободное сцепление ассоциаций превратилось в выношенный Катаевский прием. Да и устроить жизнь недавнего ссыльного Катаев пытался изо всех сил. Полубезумный хрупкий образ и облик поэта, наборматывающего заклинания, только распалял желание помочь сохранялось почтительное чувство к мастеру, прийти на подмогу, которому означало возвыситься в своих же глазах. Далее, пространная цитата, которую нельзя не привести, знаменитая ядовито-фильетонная зарисовка роскошества писателей, верных велению времени, «Все должно выглядеть как прежде», то есть как бы дореволюционно, по-имперски, Даже антично. Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое. Новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. Я люблю модерн, Зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и в нове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил, «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае, две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм. Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде, и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев 20-х годов окончательно вышли из моды. Все должно выглядеть как прежде. Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами. Они появились в продаже впервые после революции. Всё как прежде, даже апельсины. Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. За несколько лет многое поменялось. Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, обнаружила Надежда Яковлевна. А сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Но ведь Катаев так хотел помочь Мандельштаму пустить корни. Возможно, Мандельштам и его жена были одними из немногих, кто знал одесскую тайну расстрельного подвала, на что снова намекала Надежда Яковлевна, говоря о Катаеве как о человеке, умудренном ранним опытом умудренный ранним опытом, уже давно повторял «не хочу неприятностей», лишь бы не рассердить начальство. «Кто сейчас помнит Мандельштама?» — сокрушенно сказал нам Катаев. «Разве только я или Женя Петров, назовем его в разговоре с молодыми, вот и все». О.М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда — за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними. Зная бескорыстную преданность Катаева поэзии, сразу веришь в искренность его сокрушенности. Но не менее важна была решимость. Не только решимость говорить о Мандельштаме. Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса. По воспоминанию семёна Липкина, Катаев шутил по поводу «поборов» в кавычках поэта и его жены. с «Своей волчицею голодной выходит на добычу волк». Провожая нас в переднюю, Катаев сказал, «О, э, может, вам дадут, наконец, остепениться? Пора». Именно этой попыткой остепенить а по сути спасти, стала встреча, устроенная Валентином Петровичем у себя в квартире, Мандельштам читал стихи Фадееву, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Как отмечала Надежда Яковлевна, Фадеева проняло, он отличался чувствительностью, с трезвыми, как будто слезами, он обнимал О.М., и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было. Я отсиживалась несколькими этажами выше у Шкловских. о м и Виктор Шкловский пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов. Вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Эренбургом, на юбилей Руставели, что ли, и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов м этого не случилось. Зимой, встретив Мандельштама в союзе писателей, Фадеев назначил ему встречу. Через несколько дней в машине он рассказал ему и Надежде Яковлевне о разговоре с секретарем ЦК Андреем Андреевым. Тот решительно заявил, что ни о какой работе для ОМ. Не может быть и речи. «Наотрез!» — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. Тем временем Мандельштам получил в Литфонде путевки в профсоюзную здравницу Саматиха под Москвой. Незадолго до этого он встретился с генеральным секретарем Союза писателей Владимиром Ставским, отправив Мандельштама на отдых 16 марта 1938 года Ставский написал совершенно секретно в нарком «Внул Ежову. В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой, за пределами так называемой зоны. Но на деле он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него так называемого страдальца, гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, пруд и другие литераторы выступали остро. Примечание. Иосиф Леонидович Прут, 1900-1996 годы.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 Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. То есть, по сути, удар помощи мог прийтись не только и не столько по Мандельштаму, сколько по Катаеву и другим. 29 апреля начальник 9 отделения 4 отдела ГУГБ Виктор Юревич подготовил справку, из которой вполне ясно следовало, что так называемый «заступник Катаев» — это антисоветский элемент, нацеленный на враждебную агитацию. По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего так называемого «бедственного положения» и своей болезни. Антисоветские элементы из литераторов, используя Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него страдальца, организуют для него сборы среди писателей. Сам Мандельштам лично обходит квартиры литераторов и взывает о помощи. считая необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции. В тот же день зам наркома НКВД Михаил Фриновский оставил резолюцию арестовать. Примечание. Юрийевич, начинавший заведующим избой читальней, арестован в 1939 году, в 1940-ом расстрелян. В 1939 году Фриновский арестован по обвинению в троцкистско-фашистском заговоре в НКВД расстрелян в 1940 году, были арестованы и расстреляны его жена и сын-школьник 17 лет. Конец примечания. Ранним утром 2 мая поэт был арестован опергруппой НКВД в доме отдыха Саматиха. 17 мая на единственном запротоколированном допросе Мандельштам показал, Читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина. Материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов. 2 августа особое совещание при НКВД СССР постановило заключить Мандельштама в исправительно-трудовой лагерь на 5 лет. 27 декабря Мандельштам умер в пересыльном лагере Дальстроя, во Владивостоке. 5 февраля 1939 года литературная газета вышла с фотографии Катаева на первой полосе. Он выступал на общемосковском митинге писателей. Здесь же указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей. Орденом Ленина были награждены Катаев, Петров, Фадеев, Шолохов, Всего 21 человек. 49 – орденом Трудового Красного Знамени, 102 – орденом Знак Почета. В газете сообщалось, что Фадеев единогласно избран секретарем Президиума Союза Писателей, связь с журналами возложена на Валентина Катаева и Николая Асеева. Именно в тот день брат Надежды Яковлевны, литератор Евгений Хазин, Поехал в лаврушинский сообщить Шкловскому о смерти Мандельштама. Виктора вызвали снизу. Из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость, писала Надежда Яковлевна. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу. Какого мы уничтожили поэта? Праздник новых орденоносцев... Получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. И снова она же. В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама. Как он держал голову! Совсем как Оэ! От этого зрелища Катаев помолодел, И начал писать стихи.